Приблизившись, я всмотрелась в лицо Коренастого. С глаз будто пелена спала. Боже, парень мне совершенно незнаком. Какая жалость. Это не он в прошлом году пытался меня обидеть. Звучащий в подсознании баритон затих окончательно. Коренастый перехватил мой взгляд. — Хочешь выпить? — предложил он, польщенный, что я выделяю именно его. — Мне только семнадцать, — тотчас соврала я. Парень смутился, не понимая, что мне от них нужно. — Придется объяснять. Издалека мне почудилось, что мы знакомы, извините. Опасность, что притягивала меня как магнит, мгновенно испарилась. Это не хулиганы, которых я помнила, а обычные ребята, безобидные, возможно, даже славные. Интереса как не бывало. — Ничего страшного, — заверил блондин. — Оставайся, погуляем вместе. — Простите, не могу. Джессика так и стояла на тротуаре, гневно сверкая глазами, наверняка чувствует себя преданной. — Да ладно тебе, оставайся качав головой, я вернулась к подруге. — Пошли ужинать. Пожалуй, в глаза сейчас ей лучше не смотреть. Про зомби я больше не вспоминала, но мыслями по-прежнему была очень далеко. Голова так и гудела. Привычное немое оцепенение не возвращалось, и с каждой минутой становилось все тревожнее. — О чем ты только думала? — не выдержала Джесс. — Какие-то незнакомые парни могли оказаться настоящими психопатами. Я пожала плечами, надеясь, что она сменит тему, — Мне показалось, что одного из них я где-то видела. — Белла Свон, ты такая странная. Я совсем тебя не знаю. — Извини. — Ну что тут еще скажешь? Мы молча шли к Макдональдсу. Похоже, Джесс жалеет, что пошла пешком. Гамбургеры можно было заказать прямо в машину, а окончание культурной программы она ждет еще больше, чем в начале я. Во время ужина я несколько раз пыталась завести разговор, но Джесс упорно молчала и, видимо, сильно обиделась. Когда мы, наконец, сели в машину, она поймала любимую станцию и прибавила громкость, наверное, чтобы я не докучала. Что ж, на этот раз отрешиться от музыки оказалось нетрудно. Привычная апатия исчезла, и на душе было слишком тревожно, чтобы вслушиваться в текст песни. Я ждала, когда вернутся боль и оцепенение, ведь боль обязательно вернется. Я нарушила свои личные правила и вместо того, чтобы бороться с воспоминаниями, шагнула к ним в объятия. А еще слышала голос, причем отчетливо. Даром мне это не пройдет, можно не сомневаться. И спасительную дымку не вернешь. А ведь в ней я была, как в вате. Сейчас все чувства так обострены, что становится страшно. Зато каждой клеточкой тела я чувствовала облегчение. Конечно, я старалась не думать о нем, но и забывать совершенно не хотелось. Ночами, когда усталость и постоянная бессонница подрывали самооборону, я боялась, что воспоминания стираются. Вдруг моя память действительно сита, и в один прекрасный день я не смогу вспомнить оттенок его глаз, бархатистую гладкость кожи, тембр голоса. Думать об этом нельзя, а помнить нужно. Для того, чтобы жить, мне достаточно верить в то, что он существует. Остальное вполне можно вынести. Главное, чтобы на свете был он». Поэтому я и застряла в Форксе, поэтому и взбеленилась, когда Чарли пригрозил отправить во Флориду. Если честно, это ничего не изменит. В наш город никто не возвращается. Но вдруг в Джексон-Вилле или в любом другом месте, ярком и незнакомом, воспоминания обернутся заурядной сказкой. Там, где ничто не напоминает о его существовании, уверенность может ослабнуть, а я я этого не переживу. помнить нельзя — Забывать страшно. Рамки довольно узкие. Я удивилась, когда Джессика притормозила возле моего дома. Обратная дорога показалась совсем короткой, но как бы то ни было, я и не предполагала, что подруга сможет столько выдержать без единого слова. — Спасибо, что поехала со мной, Джесс. — проговорила я, открывая дверцу. Было очень весело. Надеюсь, весело подходящее слово. — Угу! — промычала девушка. — Извини за то, что случилось после кино. — Все в порядке, — буркнула она, не сводя глаз с лобового стекла. — Тогда до понедельника? — Да, пока. — Видимо, ничего уже не исправишь. Я захлопнула дверцу, и Джесс, ни разу не оглянувшись, укатила прочь. Не успев зайти в дом, я тотчас забыл о ее существовании. Чарли ждал в гостиной, руки скрещены на груди, настрой воинственный — — Привет, папа! — рассеянно проговорила я, и, шмыгнув мимо, поднялась по лестнице. — Лучше спрятаться, прежде чем наступит возмездие. — Где было? — требовательно сказал отец. — Я удивленно на него посмотрела. Мы с Джессикой ездили на фильм в Порт-Анджелес.